Мурат-дегенерат, подлый ренегат, вконец замордованный моими шантажистскими изысками, поведал весьма странную историю, на первый взгляд совершенно дикую и неправдоподобную. Я ему сначала не поверил, подумал, что он от переживаний частично съехал с глузда и ударился в мистику. Ему пришлось очень подробно описать все детали и происшествия, останавливаясь по несколько раз на мелочах, чтобы убедить меня в своей правдивости. Начало этой жуткой истории выглядело на удивление банально. Во второй декаде декабря прошлого года к Мурату приехал важный гость с немногочисленной свитой. Пили, гуляли, воздух стреляли, травку какую-то там потребляли, А как венок основательного в башку стукнуло, решили прокатиться в Халаши, в гости к врачихам из миссии. Прокатились. Несмотря на позднее время, гости были допущены в усадьбу, где располагалась миссия, и там веселье продолжалось. Иноземные дамы, откровенно скучающие на чужбине, были рады их некотормо разнообразию. и тепло встретили припозднившихся гостей. Была там одна симпатичная девчина, рыжая, как пламя, песнущатая, с удивительно белой кожей и ласковыми глазами. Важный гость Мурата моментально воспылал страстью к этой дамочке и все время подливал ей вина. А был тот гость таким породистым мужланом. Здоровый, как бык, великан, с завидной антропометрией, белозубый и симпатичный. И вообще, не стоит долго распространяться, поскольку, в оморок не падайте, звали его Рашид Бегмурзаев. А про этого типа я вам в свое время достаточно наговорил, повторяться не стоит. В общем, получилось все, как на обычной вечеринке. Самая симпатичная мадам, рыжая которая, уединилась в соседней комнате с высоким гостем, Рашидом. Черт знает, что там у них произошло, но через некоторое время оттуда раздался дикий вопль, а спустя несколько секунд в зал вышел Рашид. Высокий гость имел ужасный вид, как-то странно блестели безумные глаза Руки и одежда были обильно вымазаны в крови. Кивнув своим нукерам на остолбеневших женщин, Рашид коротко распорядился. «Убейте их! Живо!» Затем схватил Мурата за руку и выволок его из дома на улицу. «Ты ничего не видел. Я к тебе не приезжал», — доверительно сообщил он Мурату. «И вообще, ты мой друг!» Но если кто-то узнает об этом, я из тебя чучело сделаю, ты понял?» «Понял», — послушно пробормотал Мурат, — «я ничего не скажу». Но Кира и Рашида покинули усадьбу, и вся гоп-компания укатила во свояси под покровом ночи. А Мурат решил заглянуть в дом и увидел там ужасную сцену. Повсюду лежали истерзанные трупы женщин. Особо впечатляла сцена, обнаруженная в спальне. Рыжая хохотушка была в буквальном смысле выкупана в собственной крови. не еще с левой половины передней поверхности грудной колетки, несчастной рыжей, был вырезан довольно приличный лоскут кожи размером с тетрадный лист. Оторвавшись от окуляров, я с некоторой тревогой посмотрел на небо, затянутое густыми мглистыми тучами. Приближался циклон. Я почувствовал его своими многочисленными переломами и неоднократно контуженным черепом. Я мог предсказать его появление лучше любого центра синоптики. Циклон в этой местности характеризуется некоторым похолоданием. продолжительный пургой с самделишным снегом, которая затем перейдет в обычную изморозь и завершится тривиальной всей Чкерской слякотью, мерзопакостнейшей погодой из всех имеющихся в наличии природных реестрах. Если все пойдет как надо, этот циклон будет мне на руку. В своих перспективных планах я учел этот аспектик, Сегодня дело должно сдвинуться с мертвой точки, так и мне подсказывает интуиция, помноженная на богатый опыт профессионального засадника. Не от слова засадить, а производное от засада. Пошли третьи сутки. Сначала активного наблюдения, забравши мопотом. Я успел хорошо вникнуть в обстановку. Все говорит за то, что сегодня что-то должно случиться. После убытия из Герлихаша я не стал посвящать шотландцев во все подробности, поведанные мне Муратом. Были, знаете ли, у меня сомнения в наличии у Грега подспудно дремлющего актерского таланта. Мужик он, конечно, хороший, но прямолинейен до омерзения. Иногда так и хочется в табло зарядить и крикнуть «Трррр, бычара, заворачивай!». Я был на все сто уверен, что Грек, будучи уведомлен, кто есть ху, завалит операцию при первых же секундах встречи с Рашидом. Хозяин Сарпинского ущелья — это помесь чудовищно обостренной интуиции и первобытной хитрости. Каменный взгляд шотландца, он расколет на три счета. А посему пребывайте пока в приятном неведении, господа хорошие. Выдержав пятиминутный скандал из надоевшей серии «Ты посредник, мы главные» и, выслушав все подозрения насчет моей добропорядочности, я не вытерпел и честно признался «Да, хлопцы». Это жопа, что мы ищем в челушах. Это последний этап в нашем круизе, но более ничего не скажу, поскольку ни капельки не сомневаюсь в актерской бездарности представителя клана МакКоннери. Тут меня неожиданно поддержал Фил, который мудро заявил «Этот салага прав, мой рыжий патрон. С точки зрения методики...» разработки спецоперации, подсадку предписано не посвящать в детали, дабы он вел себя как можно более естественно, не вызывая подозрения разрабатываемых. И тут же прочел получасовую лекцию о прикладных аспектах криминальной психологии, загрузив нас целым комплектом неудобоупотребимых терминов. Грек немного помаялся и сдался, Против двух хассов тайной войны ему, сами понимаете, ловить было нечего. Детально проинструктировав шотландцев, как они должны себя вести, я на всякий случай сообщил, что преступник не принадлежит к верховной иерархии сельского масштаба, накроется где-то в пастушьих низах, дабы они не давили косяка на Рашида и его приближенных. подозревая всех и вся, и не провоцировали аборигенов на непредсказуемые поступки. Затем я отобрал у Фила его бинокль за сто баксов, условился насчет сеансов связи, коль скоро в таковых возникнет необходимость, и бросил своих подопечных на произвол судьбы в пяти километрах от челушей Ближе подъезжать было небезопасно. Особенности расположения данного населенного пункта не позволяли осуществить скрытое выдвижение на облюбованное мною местечко.